Екатерина улыбнулась, как улыбается женщина, говоря себе, «Он этого никогда не поймет». Король заметил эту улыбку, поджал губы и, продолжая начатую фразу, сказал, «Сестра вашего доброго друга Дегиза вчера устроила против меня засаду». «Засаду?» «Да, они вчера меня намеревались схватить. Может быть, даже лишить жизни». И вы, вините, в этом Дегиза? Воскликнула Екатерина. Вы этому не верите. Признаться не верю, сказала Екатерина. Да перно, друг мой, ради бога, расскажите ее Величестве Королеве матери эту историю со всеми подробностями. Если я начну рассказывать сам, и государь не вздумает поднимать плечи так, как она поднимает их сейчас, я рассержусь. А право слово здоровье у меня не важное. Надо его беречь. Обратясь к Екатерине, он добавил Прощайте, государыня, прощайте. Любите господина Дегиза так нежно, как будет вам угодно. В свое время я уже велел четвертовать де Сальседа. Вы это помните? Разумеется. Так вот, пусть господа Дегис берут пример с вас. Пусть и они этого не забывают. С этими словами король поднял плечи еще выше, нежели перед тем его мать. и направился в свои покои в сопровождении мастера Лова, которому пришлось бежать в припрыжку, чтобы поспеть за ним. Глава двадцать Белое перо и красное перо. После того, как мы вернулись к людям, от которых временно отвлеклись, вернемся к их делам. Было восемь часов вечера. Дом Робера Брике пустой, печальный. темным треугольником вырисовывался на покрытом мелкими облачками небе, явно предвещавшим ночь скорее дождливую, чем лунную. Этот унылый дом, всем своим видом наводивший на мысль, что его душа рассталась с ним, вполне соответствовал высевшемуся против него таинственному дому, о котором мы уже говорили читателю. Философы, утверждающие, что у неодушевленных предметов есть своя жизнь, свой язык, Свои чувства сказали бы про эти два дома, что они зевают, уставясь друг на друга. Неподалеку отсюда было напротив очень шумно. Металлический звон сливался с гулом голосов, с каким-то страшным клокотанием и шипением, с резкими выкриками и пронзительным визгом, словно жрецы кибеллы в какой-то пещере совершали мистерии доброй богини. По всей вероятности, именно этот садом привлекал к себе внимание прохаживавшегося по улице молодого человека в высокой фиолетовой шапочке с красным пером и в сером плаще. Красавец-кавалер часто останавливался на несколько минут перед домом, откуда исходил весь этот шум, после чего, опустив голову, в задумчивом видом возвращался к дому Робера Брике. Из чего же слагалась эта симфония? Металлический звон издавали передвигаемые на плите кастрюли. Клокотали котлы с варевом, кипевшие на раскаленных углях. Шипело жаркое, насаженное на вертела, которые приводились в движение собаками. Кричал фурнишон, хозяин гостиницы, гордый рыцарь, хлопотавший у раскаленных плит. А визжала его жена, надзиравшая над служанками, которые убирали покои в башенках. Внимательно посмотрев на огонь очага, Вдохнув аромат жаркова, пытливо вглядевшись в занавески окон, кавалер фиолетовой шапочки снова принялся расхаживать и, немного погодя, возобновил свои наблюдения. На первый взгляд, повадка молодого кавалера представлялась весьма независимой, однако он никогда не переступал определенной черты, а именно сточной канавы, пересекавшей улицу перед домом рабы Раприке и кончавшейся у таинственного дома. Правда, нужно сказать, что всякий раз, как он прогуливаясь, доходил до этой черты, ему там, словно бдительный страж, представал молодой человек примерно одного с ним возраста, в высокой черной шапочке с белым пером и фиолетовым плаще. С неподвижным взглядом, нахмуренный, он крепко сжимал рукой Эфес шпаги и, казалось, объявлял, подобно великану Адамастору, «дальше ты не пойдешь, или будет буря». Молодой человек с красным пером, иначе говоря, тот, кого мы первым вывели на сцену, прошелся раз двадцать, но был настолько озабочен, что не обратил на все это внимания. Разумеется, он не мог не заметить человека, шагавшего, как он сам, взад и вперед по улице, но этот человек был слишком хорошо одет, чтобы быть вором, а обладателю красного пера в голову не пришло беспокоиться о чем-либо, кроме того, что происходило в гостинице «Гордый рыцарь». рукой же с белым пером при каждом новом появлении красного пера делался еще более мрачным. Наконец его досада стала настолько явной, что привлекла внимание обладателя красного пера. Он поднял голову и на лице молодого человека, не сводившего с него глаз, прочел живейшую неприязнь, которую тот, видимо, возымел к нему. Это обстоятельство, разумеется, навело его на мысль, что он мешает кавалеру с белым пером. Однажды возникнув, эта мысль вызвала желание узнать, чем, собственно, он ему мешает. Движимый этим желанием, он принялся внимательно глядеть на дом Робера Брике, а затем на тот, что стоял напротив. Наконец, волю насмотревшись и на то, и на другое строение, он не тревожился, или, по крайней мере, делая вид, что не тревожится тем, как на него смотрит молодой человек с белым пером. Повернулся к нему спиной и снова направился туда, где ярким огнем пылали плиты фурнишона. Обладатель белого пера, счастливый тем, что обратил красное перо в бегство, ибо крутой поворот, сделанный противником у него на глазах, он счел бегством. Обладатель белого пера зашагал в своем направлении, то есть с востока на запад, тогда как красное перо двигалось с запада на восток. Но каждый из них, достигнув предела, мысленно назначенного им самим для своей прогулки, остановился и, повернув в обратную сторону, устремился к другому по прямой линии, притом так неуклонно ее придерживаясь, что не будь между ними нового Рубикона, канавы, они неминуемо столкнулись бы нос к носу. Обладатель белого пера принялся с явным нетерпением крутить ус. Обладатель красного пера сделал удивленную мину, затем он снова бросил взгляд на таинственный дом. Тогда белое перо двинулось вперед, чтобы перейти Рубикон, но красное перо уже повернуло назад, и прогулка возобновилась в противоположных направлениях. В продолжение каких-нибудь пяти минут можно было думать, что оба они встретятся у антиподов, но вскоре они одновременно повернули вспять, с тем же безошибочным чутьем и с той же точностью, что и в первый раз. Подобно двум тучам, гонимым с одной и той же небесной сфере противными ветрами и мчащимися друг на друга, вслед за своими зоркими разведчиками, оторвавшимися от них темными клочьями, оба противника на сей раз встретились лицом к лицу, твердо шев, скорее тяжко оскорбить друг друга, нежели отступить хотя бы на один шаг. Более порывистый, по всей вероятности, чем тот, кто шел ему навстречу, обладатель белого пера не остановился у канавы, как в те разы, а перепрыгнул ее и заставил отпрянуть противника. Тот, застигнутый врасплох и несвободный в движениях, обеими руками он придерживал плащ, с трудом удержался на ногах. — Что же это такое, — сударь? воскликнул кавалер с красным пером, — вы с ума сошли или намерены оскорбить меня? — Сударь, я намерен дать вам понять, что вы изрядно мешаете мне. Мне даже показалось, что вы и сами это заметили без моих слов. — Несколько, сударь, ибо я поставил себе за правило никогда не видеть того, на что я не хочу смотреть. Есть, однако, предметы, на которые, надеюсь, вы внимательно посмотрите, если они засверкают перед вашими глазами. Сочетая слово с делом, обладатель белого пера сбросил плащ и выхватил шпагу. блеснувшую при свете луны, в ту минуту выглянувшую из-за туч. Кавалер красным пером не шелохнулся. «Можно подумать, сударь», — заявил он, передернув плечами, «что вы никогда не вынимали шпагу из ножен. Уж очень вы торопитесь обнажить ее против человека, который не обороняется». «Нет, но, надеюсь, будет обороняться». Обладатель красного пера улыбнулся с невозмутимым видом, что еще больше разъярило его противника. — Из-за чего весь этот шум? — Какое вы имеете право мешать мне гулять по улице? — А почему вы гуляете именно по этой улице? — Черт возьми, ну и вопрос. Потому что мне так угодно. — Ах, так вам угодно? — Несомненно. Вы-то гуляете по ней. «Одному вам, что ли, дозволено гранить мостовую улицу Бюсси?» «Дозволено или недозволено? А вас это не касается». «Вы ошибаетесь, меня это очень даже касается. Я верноподданный его величество и ни за что не хотел бы нарушить его волю». «Да вы, кажется, смеетесь надо мной. А хотя бы и так. Вы-то угрожаете мне». Грома молния, я вам заявляю, сударь, что вы мне мешаете, и если вы не удалитесь, я сумею насильно заставить вас уйти. Ого, государь, это мы еще посмотрим. Черт подери, я ведь битый час твержу вам. Смотрите. Сударь, у меня в этих местах некое сугубо личное дело. Теперь вы предупреждены. Если вы непременно этого хотите, я охотно сражусь с вами на шпагах, но я не уйду. — Сударь, — заявил кавалер с белым пером, рассекая шпагой воздух и вплотную сдвигая ноги, как человек, готовый стать в оборонительную позицию. — Сударь, я граф Анри Бушаш, я брат герцога Жуаэза. В последний раз спрашиваю вас, согласны ли вы уступить мне первенство и удалиться? — Сударь, — ответил кавалер с красным пером, — я Виконт. Эрнотон де Карменш, вы нисколько мне не мешаете, и я ничего не имею против того, чтобы вы остались. Дебушаж подумал минуту, подумал другую и вложил шпагу в ножны, сказав, — Извините меня, сударь, я влюблен, и по этой причине наполовину потерял рассудок. — Я тоже влюблен, — ответил Эрнотон, но из-за этого отнюдь не считаю себя сумасшедшим. Анри побледнел. Вы влюблены? Да, сударь. И вы признаетесь в этом. А с каких пор на это наложен запрет? Влюблены в особу, находящуюся на этой улице? В настоящую минуту да. Ради бога, сударь, скажите мне, кого вы любите. О, господин Дебушаш, вы задали мне этот вопрос, не подумав. Вы отлично знаете, что дворянин не может открыть тайну. принадлежавшую ему лишь наполовину. — Верно. Простите, господин Декарменш. Право же, нет человека несчастнее меня на этом свете. В этих немногих словах, сказанных молодым человеком, было столько подлинного горя и отчаяния, что Эннетон был готов растрогаться ими. — О, Боже, я понимаю, — сказал он. — Вы боитесь, как бы мы не оказались соперниками? — Да, я боюсь этого. — Ну что ж, — продолжал Эрнанто. ну что ж, сударь, я буду с вами откровенен. Жуаэс побледнел и провел рукой по лбу. — Мне, — продолжал Эрнанто, назначено свидание. — Вам назначено свидание? — Да, самым надлежащим образом. — На этой улице? — На этой улице. — Письменно? — Да. и очень красивым почерком. «Женским?» «Нет, мужским». «Мужским? Что вы хотите этим сказать?» «То, что я сказал. Ничего другого. Свидание мне назначила женщина, но записку писал мужчина. Это не столь таинственно, но более изысканно. По всей вероятности, у дамы есть секретарь». Ах, «Воскликнула Анрия, да скажите, сударь, ради бога, да скажите». «Вы так просите меня, сударь, что я не могу вам отказать. Итак, я сообщу вам содержание записки. Я слушаю. Вы увидите, совпадает ли оно с текстом вашей. Довольно, сударь, умоляю вас, мне не назначали свидания не присылали записки». Эрнатон вынул из своего кошелька листочек бумаги. — Вот эта записка, сударь, — сказал он. — Мне трудно было бы прочесть вам ее в такую темную ночь, но она короткая, и я помню ее наизусть. Вы верите, что я вас не обману? — Вполне верю. Итак, вот что в ней сказано. — Мсье Эрнатон, мой секретарь уполномочен мною передать вам, что мне очень хочется побеседовать с вами часок. Ваши заслуги тронули меня. — Так здесь сказано? — Честное слово, да, сударь, эта фраза даже подчеркнута. Я пропускаю следующую через Чуруш-Лесную. — И вас ждут? Вернее, сказать, я жду, как видите. — Стало быть, вам должны открыть дверь? — Нет, должны три раза свистнуть из окна. Весь дрожа Анри положил свою руку на руку Эрлоттона, и другой рукой, указывая на таинственный дом, спросил, — Отсюда? «Вовсе нет», — ответил Эрнатон, указывая на башенке гордого рыцаря. «Оттуда!» Анри издал радостное восклицание. «Значит, вы не сюда идете?» — сказал он. «Нет, нет, записки ясно сказано. Гостиница — гордый рыцарь». «О, да благословит вас Господь!» — воскликнул молодой человек, пожимая Эрнатону руку. «О, «Простите мою неучтивость, мою глупость!» «Увы, вы ведь знаете, для человека, который любит истинной любовью, существует только одна женщина. И вот, видя, что вы постоянно возвращаетесь к этому дому, я подумал, что вас ждет именно она». «Мне нечего вам прощать», — с улыбкой ответил Эрнеттон. «Ведь правду сказать и у меня промелькнула мысль, что вы прогуливаетесь по этой улице из тех же побуждений, что и я. И у вас хватило выдержки ничего мне не сказать». Это просто невероятно. О, вы не любите. Нет, не любите. Да помилуйте же. Мои права еще совсем невелики. Я дожидаюсь какого-нибудь разъяснения, прежде чем начать сердиться. У этих знатных дам такие странные капризы, а мистифицировать так забавно. Полноте, полноте, господин Декарменш. Вы любите не так, как я, а между тем... — А между тем, — повторил Эрнатон, — а между тем вы счастливее меня. — Вот как. Стало быть, в этом доме жестокие сердца, — господин Декармэнш сказал Жуаэс, — вот уже три месяца я безумно влюблен в ту, которая здесь обитает, и я еще не имел счастья услышать звук ее голоса. — Вот дьявольщина, немного же вы успели. Но погодите-ка. — Что случилось? Как будто свистят. Да, мне тоже показалось. Молодые люди прислушались, вскоре со стороны гордого рыцаря снова донесся свист. «Граф», — сказал Эрнатон, — «простите, что я вас покину, но мне думается, что это и есть сигнал, которого я жду». Свист раздался в третий раз. «Идите, идите, месье», — воскликнул Андрей, — «желаю вам успеха». Эрнатон быстро удалился. Собеседник увидел, как он исчез во мраке улицы. Затем его озарил свет, падавший из окон гостиницы «Гордый рыцарь», а через минуту его снова поглотила тьма. Сам Андрей еще более хмурый, чем до своеобразной перепалки с Эрнатоном, которая на короткое время вывела его из всегдашнего уныния, сказал себе, «Ну что ж, вернусь к обычному своему занятию. Пойду, как всегда, стучать в проклятую дверь, которая никогда не отворяется». С этими словами он не твердой поступью направился к таинственному дому. Глава двадцать Дверь отворяется. Подойдя к двери, несчастный Анри снова исполнился обычной своей нерешительности. Смелее, — твердил он сам себе, — смелее, — и сделал еще один шаг. Но прежде чем постучать, он в последний раз оглянулся и увидел на мостовой отблески огней, горевших в окнах гостиницы. «Туда, — подумал он, — входит, чтобы насладиться радостями любви. Входят те, кого призывают, кто даже не домогался этого. Почему же спокойное сердце и беспечная улыбка — не мой удел? Быть может, я бы тогда тоже бывал там, вместо того, чтобы тщетно пытаться войти сюда». В эту минуту с колокольной церкви Сен-Жермен Депре донесся печальный звон. — Вот уже десять часов пробило, — тихо сказал себе Анри. Он встал на пороге и приподнял молоток. — Ужасная жизнь, — прошептал он. — Жизнь дряхлого старца. — О, скоро ли, наконец, настанет день, когда я смогу сказать «Привет тебе, прекрасная, радостная смерть! Привет, желанная могила!» Он постучался во второй раз. «Все то же», — продолжал он, прислушиваясь. «Вот открылась внутренняя дверь. Под тяжестью шагов заскрипела лестница. Шаги приближаются. И так всегда, всегда одно и то же». Он снова приподнял молоток. «Постучу еще раз», — промолвил он. «Последний раз». «Да, так я и знал». «Поступь становится более осторожной. Слуга смотрит сквозь чугунную решетку, видит мое бледное, мрачное, несносное лицо и, как всегда, уходит, не открыв мне. Водворившаяся вокруг тишина, казалось, оправдывала предсказание, произнесенное несчастным. «Прощай, жестокий дом! Прощай до завтра!» — воскликцал он и, склонясь над каменным порогом, запечатлел на нем поцелуй, в котором вложил всю свою душу. и который, казалось, пронизал трепетом неимоверно твердый гранит, менее твердый, однако, нежели сердца обитателей таинственного дома. Затем он удалился, так же, как накануне, так же, как думал удалиться и на следующий день. Но едва он отошел на несколько шагов, как к величайшему ему изумлению загремел засов. Дверь отворилась, и, стоявший на пороге слуга, низко поклонился. Это был тот самый человек, наружность которого мы изобразили в момент его свидания с Робером Брике. Добрый вечер, сударь, сказал он резким голосом, который, однако, показался Дебюшажу слаще тех ангельских голосов, что иная раз слышатся нам в детстве, когда во сне перед нами отверзаются небеса. Растерявшись, дрожа всем телом, молитвенно сложив руки, Анри поспешно пошел назад. у самого дома он зашатался так сильно, что неминуемо упал бы на пороге, если бы его не подхватил слуга, лицо которого при этом ясно выражало почтительное сочувствие. «Ну вот, сударь, я здесь перед вами», заявил он. «Скажите мне, прошу вас, чего вы желаете?» «Я так страстно любил», ответил молодой человек, «что уже не знаю, люблю ли я еще. Мое сердце так сильно билось, что я не могу сказать, бьется ли оно еще».